Это можно было считать единственным недостатком кольца, которое позволяло пользователю свободно перемещаться внутри Назарика. Но они более не могли изменять его функции. Если бы у них до сих пор оставались наборы создателей Игдрасиля, то это было бы возможно. Но ни у Айнза, ни в Назарике его не было. Альбеда стояла перед дверью, к которой шел Айнз, в ожидании его прибытия. Айнз не стал спрашивать о времени ее ожидания, а Спросил лишь о ее прогрессе в порученных задачах. «Ты хорошо поработала, благодарю. Я недостойна вашей похвалы». Айнз мысленно вздохнул, наблюдая за низко склонившейся Альбедо. Хоть он и говорил о своем немедленном возвращении, он не называл им определенные временные рамки. Мысль о том, что он мог потратить время Альбедо, заставив ее ждать, расстроила Айнза. Он не хотел и не мог позволить этим мыслям отразиться на его лице». Такое уже случалось несколько раз прежде. Несмотря на пояснение Альбеда, что ей не надо ждать его каждый раз, она всегда настаивала на этом, говоря, что для слуги, естественно, приветствовать своего господина. На самом деле, он говорил об этом не только со стражами этажей, но и со стражами областей и даже с горничными. Каждый раз, как он поднимал эту тему, их ответ совпадал с тем, который выдала ему Альбеда только что. Горничные отвечали с особым энтузиазмом, демонстрируя уровень решимости, от которого даже такой, как Айнс, попятился бы и извинился. Если это является общим решением, то Айнсу, как их повелителю, пришлось бы воздержаться от высказывания собственного мнения по этому поводу. Альбедо открыла дверь в комнату и пригласила Айнса внутрь. Айнс верил, что он не столь выдающийся человек, достойный ей подобного обращения. С большой виной он принял вид, будто все это ожидаемо, и вошел в комнату перед ней. Шалки... Кацит, Аура-Имаре и Демиург, стражи этажей, уже собрались в этой комнате и стояли на коленях перед троном, который неким образом излучал тьму. За троном гордо раскинулось знамя колдовского королевства ainz all Gone. похоже, здесь уже собрались все, кто должен был явиться. В случаях, требующих присутствия всех, Ainzу надлежало прибыть последним, согласно принятым правилам, если речь не шла о необычной ситуации. Никто не пребывал позже него. Айнс осмотрел обремененных долгом стражей перед ним. Каждый страж этажа в прошлом имел перечень своих обязанностей, но с недавних пор объём их работы значительно увеличился. Авиатранспортная система, в основном полагавшаяся на летающих монстров, преимущественно драконов, наладила транспортную сеть между Коловским королевством, Империей, Королевством Дварфов, и заброшенным регионом Святого Королевства, населенным полулюдьми. Назначенная ответственной за эту сеть Шалти теперь должна была использовать свои навыки для постепенного развития наземной транспортной сети. Ответственный за управление погодой на территории и возведение подземной гробницы в окраинах Эрантелла Маре, также сотрудничал с новосозданной гильдией искателей приключений. назначенной ответственным за командование, управление, и тренировку армии колдовского королевства, по большей части состоявшей из нежити, но также включавшей в себя различные виды полулюдей, а также немногих людей – кацит. Та, кому до недавних пор приходилось командовать лишь своими магическими зверями, и та, кто теперь должна была управлять отделом, развернувшим предупредительную сеть с обеспечением достаточного покрытия постоянно расширяющихся границ территории колдовского королевства – аура. Тот, кто отвечал за разведывательную спецслужбу на седьмом этаже Назарика, Демиург. Таким образом, обязанностей у стражей со временем лишь прибавлялось. Вот почему планировалось переложить некоторые из этих обязанностей на тех, кто до этого момента занимался лишь внутренней защитой Назарика, стражей этажей. И, само собой разумеющееся, ответственное за проверку прогресса всех и каждого, обработку запросов или предложений, и одобрение различных дел колдовского королевства, смотритель стражей Альбеда, была самой загруженной из всех. По правде говоря, никто так не бездельничал, как Айнс. Его ежедневные обязанности сводились к тому, чтобы просто практиковаться в образе повелителя, и это было весьма смущающим фактом. По сути, занятые самыми важными задачами призвали его для того, что, по их мнению, требовало его присутствия. Айнс с достоинством прошел через центр комнаты, Альбеда закрыла за ними дверь и пошла сразу за ним. Он сел на единственный стул в комнате. Альбеда преклонилась перед ним на колено и сказала. «Владыка Айнс, все стражи этажей прибыли?» «Что ты имеешь в виду, говоря, что они прибыли? Они и так были здесь». Разумеется, Айнс не хотел, да и не мог сказать такое вслух. «Хм, вы, стражи этажей, усердно работали. Поднимите свои головы». «Да!» Бойко ответив, стражи в унисон с безупречной манерой подняли свои головы. Изначально Альбедо просила поднимать их головы, но Айнс решил покончить с этим. И хотя начальник не должен так говорить со своими подчиненными, Айнс не хотел отдаляться от них слишком сильно. Взгляды, полные абсолютной преданности, все они сосредоточились на фигуре Айнза. В прошлом Айнс не выносил столько внимания, но за прошедшее время он настолько огрубил, что в эти дни на него это совершенно не влияло. «Но почему? Я что-то неправильно понимаю, или они стали еще более преданными?» «Но нет. Должно быть, у меня сложилось сложное впечатление, ведь так?» Айнс, не будучи способным вспомнить свои повышающие преданность действия, избегал их дружелюбных взглядов, осматривая комнату, в которой он находился. Не потому, что он не мог выдержать их пристальных взглядов, а просто так. По обе стороны комнаты располагались двери, не похожие на ту, через которую он вошел». Те две казались непропорционально маленькими для размеров комнаты. Комната была украшена столь изысканным образом, что излучала атмосферу величия. Ее подготовили в качестве зала для аудиенции в Назарике. Еще одна находилась в Верентеле. Тронный зал Назарика поражал великолепием, но также выглядел слишком просторным и чувствовался пустым, если не собиралось достаточно народу. Он мог собрать достаточно прислужников при желании, но учитывая проблему наличия мирового предмета – Одного из самых сильных сокровищ Назарика, которое нельзя было выставлять всем на показ, соорудили комнату для аудиенций. Все в Назарике создавалось ее бывшими членами гильдии, кроме этого приемного зала. По приказу Айнза, стражи этажей уделили много внимания, не то, чтобы требовалось настолько много, переустройству пустой комнаты под эти нужды. Это сделало Айнза весьма счастливым. Нипы, созданные его согильдийцами, переросли в нечто большее, чем просто Нипы как будто они стали игроками. Всегда наступает день, когда птенцы покидают свои гнезда, расправив крылья. Эх. Айнс мысленно улыбнулся. Он мог гордиться каждым из них. У Сузуки Сатору не было детей, как и у многих других членов гильдии. Он не был уверен, но, возможно, именно такое чувство означало быть отцом. Во всяком случае, это было бы совсем не то, что быть матерью, наверное. Он на мгновение погрузился в свои мысли. Однако никто не заговорит до тех пор, пока он не скажет слова. Поэтому он был вынужден начать, несмотря на то, что не был ведущим или кем-то подобным. «Итак, Альбеда, расскажи мне, зачем мы все здесь собрались? Что-то важное для Назарика? Или вернее для колдовского королевства, верно?» «Да, если говорить просто, наше зерно, транспортируемое в Святое Королевство через Рейстис, похищено 4 дня назад». «Ох, и кто это сделал?» дворянин королевства Рейстис. Свет в глазах Айнза на мгновение вспыхнул. Альбеда выражалась как-то неопределенно. Обычно она бы сообщила имя, военную мощь и цель дворянина сразу. «С чего бы это?» – подумал Айнз и спросил. «Разве у торговца из восьми пальцев, отвечающего за перевозку, не было солдат, охраняющих караван? Более того, согласно правилам, наш флаг должен был развиваться над караваном, не так ли?» Это значит, что королевство Раэстис решило развязать с нами войну? Он полагал, основываясь на действиях королевства, что они пытаются избежать войны, но теперь это казалось неправильным суждением. Или, может быть, сам инцидент является частью какой-то стратегии? Размышляя об этом, Айнс обратил внимание на еще одну возможность. Есть ли вероятность, что восемь пальцев предали нас? Нет, ну... Альбеда опустила голову и что-то пробормотала, а затем посмотрела на Айнза так, словно пытаясь украдкой взглянуть на него. Айнз подумал, что ее текущее поведение было довольно редким. Скорее, это был первый раз, когда она вела себя подобным образом. Сейчас она напоминала маленькую девочку, которая боится, что ее отругают, и совершенно не походила на смотрителя стражей, которым всегда была. «В чем проблема, Альбеда? Что-то случилось?» Айнц старательно сохранял свой величественный вид, а чувствовал себя так, словно его спина намокла от пота. Айнц, конечно, не мог вспотеть. Могла ли причиной послужить ошибка, которую совершил Айнц? Если все обстояло так, то ответ Альбедо имел бы смысл.